Екатерина Островская. пригласив дом призрака. Пролог. Сначала путешествие оказалось небольшой увеселительной прогулкой. Шесть человек, включая двух проводников, продвигались на запад на трех уазиках. Скорость движения была небольшой. Ехать пришлось по грунтовым дорогам, и не оборудованные кондиционерами салоны внедорожников очень скоро заполнялись пылью, не дававшей дышать, да и лобовые стекла покрывало грязью, больше похожей на слой асфальта, которого так не хватало дорожному покрытию. Все свободное пространство автомобилей занимали канистры с водой, но вода заканчивалась быстро, потому что надо было постоянно заправлять бачки с омывателем стекол. Канистры пустели, и если бы не встречающиеся на пути речки и речушки, то путешественникам пришлось бы совсем туго. Речки преодолевались вброд, причем где находились эти переезды, не знали и проводники, а потому на поиск каждой переправы уходило несколько часов. С наступлением сумерек машины останавливались, путешественники разбивали небольшой лагерь, две большие палатки для белых людей и совсем маленькую палатку ставили для себя проводники. За первые три дня удалось преодолеть едва ли не полторы сотни километров, но потом дороги закончились и пришлось ехать по степи, которая оказалась натянутым в пространстве полотнищем, качаемым никогда не смолкающим ветром. На седьмой день путешествия один внедорожник был потерян при очередной переправе. Идущий первым УАЗ въехал в мелкую, казалось, речушку и едва добрался до ее середины, как провалился передним левым колесом в глубокую яму, завалился на бок, а потом его потащило течение, переворачивая и ударяя выступающие из воды камни. И почти сразу УАЗик скрылся под водой. Одна из идущих следом машин остановилась, из нее выскочили два человека и помчались вдоль берега, рассчитывая помочь тем, кто оставался в главном автомобиле. А третий, УАЗ обгоняя людей, ехал вдоль течения, потом вошел в поток и мчал уже по его краю, выбрасывая из-под колес брызги и мелкие камни. Утонувшая машина вновь показалась на поверхности и даже остановилась на несколько мгновений, очевидно уткнувшись в подводный валлон. Дверь возле водительского кресла была открытой, и водитель смог выбраться из салона, но его тут же подхватило и потащило течение. Над поверхностью была видна только голова в мокрой бейсболке. Из машины, мчавшей по воде вдоль берега, выскочил еще один путешественник, который, рискуя быть подхваченным потоком, зашел по пояс в воду и бросил своему другу веревку с петлей на конце, ловко, как делают ковбои, пытаясь выхватить из стада бычка. Уносимый течением человек поймал эту петлю, и его спасители вместе с подбежавшим проводником вытащили бедолагу на берег. УАЗ тем временем течение потащило дальше, но теперь над водой виднелась его крыша и двери с выбитыми стеклами. Не было заметно только находившегося внутри проводника. Оставив спасенного на берегу, двое снова метнулись к своему автомобилю, который тут же понесся по самому краю течения. К месту переправы УАЗ вернулся только через полтора часа. Проводника из первой машины удалось вытащить, однако сама машина, унесенная потоком, была потеряна вместе с палаткой, карабином, дизельным генератором, который выбросила из автомобиля, когда его переворачивал поток. Удалось спасти только две 20-литровые канистры с бензином. Спасенный проводник грелся у костра и молчал, как и второй. На лицах обоих не было заметно решимости продолжать путешествие. Трое участников экспедиции переговаривались неспешно, планируя дальнейшие действия. Четвертый, самый возрастной в этой компании, казалось, не слушал их. Но потом, когда начали устанавливать палатки, твердо произнес «Парни, мне это надоело. Я сразу не сомневался, что это авантюра. А вы с самого начала назвали сумму, необходимую для вашего проекта. Такой кредит для нашего банка неподъемный. Потом вы попросили открыть вам кредитную линию под обеспечение» и при этом обозначили еще большую сумму. Мужчина покосился на проводников и немного понизил голос. «Туземцы точно не понимают английского?» «Точно», — подтвердил один из его спутников. «Они говорят лишь по-монгольски, а понимают еще русский и дархатский». «Какой?» — не понял немолодой мужчина. «Язык дархатского народа» потомки когда-то обитавшего на этой земле древнего племени, непобежденные воины и могущественные шаманы. Хан Ардос Хубилай 750 лет назад установил посреди степи юрту, принадлежавшую Чингисхану, и поместил в нее рубашку, которую носил великий завоеватель. Он назвал эту юрту мавзолеем Чингисхана и обязал все дархатские роды и их потомков охранять это место. «Джекоб, мы движемся по священным землям этого народа, и наши проводники не уверены, что мы все доберемся до места живыми и невредимыми». «Понял», — кивнул его собеседник. «Я не верю в сказки и древние легенды. Но вы представили свою продукцию, а наши эксперты не смогли определить место добычи руды, сказав, что семипроцентное содержание в ней металла выше того, что имеется в уже разработанных рудниках». «У нас добыча ведется карьерным способом», — подключился к их беседе тот, которого вытащили из УАЗика унесенного течения. «Я это знаю, Рассел, но только из ваших рассказов, а потому теперь я здесь вместе с вами. Я отправился сюда лишь для того, чтобы проверить ваши слова. Решение об открытии кредитной линии приму я, то есть кредитный департамент, который я возглавляю, но последнее слово все же за моим тестем, возглавляющим наш банк. «Вы сказали, что добираться придется неделю, но семь дней уже прошли. Скажите честно, сколько еще ехать?» «Если не будет дождей, то пять-семь дней», — ответил Рассел и обернулся к тому, кто спас его несколько часов назад. «Не так ли, Пол?» «Возможно», — уклончиво ответил тот. Немолодой американец задумался, а потом кивнул. «Окей, пусть будет еще неделя». Мой спутниковый телефон работает с большими перебоями, возможно, от того, что компания Iridium, создававшая его перед самым началом нашего похода, заявила о своем банкротстве. «Если мы останемся без связи, вы понимаете, чем это может нам грозить?» «Ничем», — ответил Пол. «Если вы рассчитывали по телефону вызвать вертолет для вашей экстренной эвакуации, для нашей», — поправил его Джекоб. Американское посольство вам его не пришлет в любом случае, а местные авиалинии здесь отсутствуют. В случае потери всех наших автомобилей двигаться к месту назначения или обратно придется на лошадях». «Ты серьезно?» С рассветом переправились на другой берег, причем без происшествий и очень быстро. Но по высоким травам двигались все так же медленно, как и в предыдущие дни. А еще через день главным препятствием на пути стали не травы, а многотысячные отары овец, которые не давали машинам проехать. Приходилось подолгу стоять, дожидаясь, когда появятся пастухи и отгонят животных, но те не спешили. Иногда, правда, показывались над овечими спинами маленькие фигурки на низкоросных лошадках, но пастухи как будто не замечали застрявшие в их стадах уазы. Так было и на следующий день, и в день, который пришел после него. Стада овец не уменьшались, а стали только увеличиваться. Овцы теперь заполняли все бескрайнее пространство Великой Степи. За три дня удалось продвинуться едва ли не на 20 километров. Так пришли очередные сумерки, наполненные запахом трав и многотысячным блеянием овец. Вечером оба проводника исчезли, но пропадали они недолго. Вернулись и принесли живого барана со связанными ногами. Барана зарезали. Джекоб при этом скрылся в палатке и долго сидел там, зажав уши ладонями, чтобы не слышать крики животного. Появился он, лишь учуя в запах испеченного на углях мяса. Вернулся к костру, принял участие в общей трапезе и даже не отказался от предложенного стакана с монгольской водкой. Опьянел он быстро, начал заваливаться то в одну сторону, то в другую, упав на бок, выругался, а потом начал смеяться. Наконец, Джекоба усадили, подставив под спину две спортивные сумки, набитые его же одеждой. Он посмотрел на усыпанное зелеными звездами необъятное небо, а потом вздохнул. «Я понимаю, что мне конец», — произнес он. «Не знаю, парни, кто вы и откуда взялись, но мне кажется, я даже уверен в том, что вы прибыли из той бездны», — он показал на небосвод, «чтобы затащить меня в пространство, где остановилось время». Оно остановилось здесь тысячи лет назад. В других местах есть хайвей, города с небоскребами, цивилизация, океаны и моря с пляжами и барами на побережье. Там даже фильмы с Грейс Келли кажутся глубокой древностью. А здесь ни воды, ни людей, только шаманы, превратившие свой народ в овец, чтобы не позволить нам вернуться в привычный мир. «Что вы хотите от меня, парни?» «Насколько я понимаю, деньги для вас не самое главное. Если не деньги, то что?» «Доверие», — ответил Пол. «Мы прекрасно знаем, что ваш банк не может предоставить необходимую нам сумму. Но вы все же ведете переговоры и даже подписали с нами протокол о намерениях. Значит, финансовая сторона для вас не проблема. Можно не сомневаться. У вас есть частные инвесторы, которых интересует сверхбыстрая прибыль на коротких деньгах. Но, во-первых, быстрый возврат капиталов пока под вопросом, а, во-вторых, у нас есть обязательства перед руководством этой страны, на территории которой мы ведем добычу и обогащение руды». «Перед каким правительством?» — рассмеялся Джекоб. «Где вы его видите?» Он посмотрел на начинающих дремать проводников. «Что могут эти люди? Они даже не следопыты, не могут доставить нас на место. Они и не пастухи, потому что не в состоянии разогнать овец». Может, они шаманы? Так пусть наколдуют чтобы мы завтра оказались на месте и все там решили. «Мы решим все здесь и сейчас», — произнес Пол и оглянулся на проводников. «Хорошо», — согласился Джекоб. «Я готов решить все прямо сейчас, и тогда никакое правительство никогда ни о чем не узнает». «Но почему же не узнает?» — на очень хорошем английском произнес внезапно очнувшийся один из проводников. «Мы с товарищем Борджигином представляем Тагнуулын, Еринхи Газар, главное разведывательное управление Монгольской Народной Республики. Мы уполномочены предварительно рассмотреть вопрос о допуске иностранных банков в финансирование разработки недр нашей страны, но предлагаю это сделать не сейчас, а завтра, когда прибудем на место». «Завтра?» — не поверил Джекоб, которого удивило только то, что именно завтра их экспедиция закончит свой поход. «Ну хорошо. Пусть это будет завтра, а сегодня я и в самом деле не готов обсуждать серьезные дела. Вероятно, ваша разведка что-то подмешала в водку, чтобы я стал покладистым. Обещаю. Если завтра вы вытащите меня из овечьего плена и доставите на место, то я, так уж и быть, приму все ваши условия. А если мы приедем туда послезавтра, то вы безоговорочно согласитесь на мои». Джекоба разбудили, когда только начинало светать. Он вышел из палатки и удивился, а где овцы? Он начал оглядываться, но увидел перед собой лишь бескрайнюю равнину. «Посмотри на северо-восток», — посоветовал один из проводников. «Видишь горную гряду? Это батар хайрхан а белая точка на ней — вершина Мунхцаст, 4000 метров высотой. Но мы не станем подниматься, мы даже не доедем до неё. Будем стоять рядом и задирать голову, чтобы увидеть вершину, где водятся снежные леопарды, а под ней несметные богатства. Прибудем туда к обеду.